Глава 24 четвертая Наконец, далеко впереди, на горе, показались стены Бизансонской крепости. «Ах, если бы я въезжал в эту твердыню», — подумал он, — «в мундире подпоручика одного из полков, оставленных здесь для ее защиты. Бизансон не только красив, в нем много умных и благородных людей». Но Жюльен был бедным деревенским пареньком, так что выдающиеся люди были не про его честь. В простом штатском костюме, взятом у Фуке, он обошел все подъемные мосты и осмотрел крепостные стены, о которых читал в описании осады 1674 года. Его любопытство не радовало людей военных. Те боялись потерять возможность продавать на сторону сена и иметь 12-15 тысяч франков в год неучтенного дохода. Стены, рвы и пушки несколько часов поглощали все его внимание. Но на бульваре его заворожило кафе, на котором огромными буквами было написано, что это кафе. С большим трудом он преодолел свою робость и вошел в длинную залу, 30-40 шагов длины, с высоким потолком, метров шесть над головой. Сегодня Жюльену нравилось решительно все. На двух бильярдах шла игра — Маркеры выкрикивали «Счет!», игроки не стояли на месте, а вокруг стояло множество зрителей. Синее облако табачного дыма витало над всеми. Жюльен в восхищении застыл на месте. Он был заворожен великолепием этого города. Девица, сидевшая за стойкой, заметила смазливое личико провинциала с узелком под мышкой, который внимательно рассматривал бюст короля из белого альбастра. Девица, высокая статная франшкантейка одетая весьма кокетливо, как это и требуется для такого заведения, едва дозвалась до него, ведь она окликала его так, чтобы не слышали другие. Он тут же подошел к стойке, так что даже узелок выскочил у него из подмышки. «Юные парижские лицеисты высмеяли бы его, ведь они в пятнадцать лет умеют войти в кафе с шиком». Жаль, что в восемнадцать лет они становятся весьма заурядными. Пылкая робость жителя провинции, когда превозмогает себя, воспитывает волю. Приблизившись к этой молодой девушке, да еще такой красотке, которая сама соблаговолила с ним заговорить, Жюльен, поборовший свою робость, признался красавице. «Сударыня, я впервые в Бизансоне. Мне бы хотелось получить за плату чашку кофе с хлебом». Девица улыбнулась и покраснела. Она указала ему на столик близ себя, незаметный из-за стойки. Перед ним появились чашка, сахар и небольшой хлебец. Жюльен задумался, сравнивая про себя эту веселую белокурую красавицу с недавними воспоминаниями. Оказывается, он способен внушить к себе нежные чувства. Красавица взглянула на него и прочла все, что ей было нужно в глазах жюльена. «Здесь так накурено. Приходите на завтрак пораньше, до восьми утра. В это время я здесь почти одна». «А как вас зовут?» — снежной улыбкой спросил Жюльен. «Аманда Бене». «А меня зовут Жюльен сарель сказал юноша. «Я никого не знаю в Бизансоне». «Хорошо», — обрадовалась она. «Вы поступаете в школу правоведения?» «Ах, нет», — отвечал Жюльен. «Меня посылают в семинарию» на лице аманды появилось разочарование она позвала официанта тот даже не взглянув на жюльена налил ему кофе аманда сидя за стойкой получала деньги у нее был задумчивый вид а если хотите мадеммуазель сказал он вдруг спокойно уверенным тоном я могу назваться вашим родственником эта забавная самоуверенность понравилась аманде она проговорила быстро следя не идет ли кто нибудь к стойке «Я из Жан-Лиса, это под Дижоном. Вы скажите, что вы тоже из Жан-Лиса, родня моей матери». «Непременно. Летом каждый четверг часов около пяти господа семинаристы проходят здесь у самого кафе. Если вы вспомните меня, когда и я буду здесь проходить, выйдите с букетиком фиалок». Аманда поглядела на него с удивлением. Этот взор превратил мужество Жюльена в безудержную отвагу, и он начал цитировать новую Элоизу, восхищенной красотке аманди и сам был в восторге от своей храбрости. Но вдруг один из ее любовников показался в дверях кафе. Он подошел к стойке, насвистывая и дергаясь, и поглядел на Жюльена, а ему представилась неминуемая дуэль. Он, побледнев, весьма самоуверенно посмотрел на своего соперника и был весьма хорош в ту минуту. Тот бесцеремонно налил себе рюмку водки и выпил, а затем, удивленный взглядом Жюльена, проглотив водку, перекинулся словечком с Амандой и направился к одному из бильярдов, поглядывая на Жюльена. Тот вскочил, не помня себя от ярости, но не знал, как надо бросать вызов. Он, приняв самый развязный вид, двинулся к бильярду. Он боялся, что кто-то назовет его трусом. Аманда видела, как он расхрабрился, поэтому поспешно поднялась и встала между ним и бильярдом. «Вы что, хотите меня сделать несчастной? Я сказала этому молодому человеку, что вы мой родственник с материнской стороны и только что приехали из Жан-Лиса. Сам-то он из Франш-Канте и больше нигде не бывал. Так что говорите ему все, что вам в голову придет». Жюльен проследил взглядом за Верзилой. Тот подошел к дальнему бильярду и купил себе номерок, чтобы принять участие в игре. Жюльен услышал, как он заорал во всю глотку. «А вот я вам сейчас покажу». Жюльен сделал еще шаг к бильярдам. Аманда схватила его за руку. «Сперва заплатите мне», — сказала она. «Она боится», — подумал Жюльен, — «что я улизну, не расплатившись». Аманда, отчитывая ему сдачу, тихонько повторяла. «Уходите сейчас же из кафе, или я вас не стану любить, а вы мне очень нравитесь». Жюльен ушел, но при этом очень медлил. «А может быть, я все-таки должен пойти и поглядеть прямо в глаза этому грубияну?» спрашивал он себя. Вообще-то он едва умел фехтовать, несколько уроков дал ему старый лекарь но в этом случае, скорее всего, дело бы кончилось кулаками, и этот здоровяк просто избил бы нахального мальчишку. Он искал гостиницу, и когда он во второй раз проходил мимо посольской гостиницы, его озабоченный взгляд встретился с глазами толстой, довольно еще молодой, краснощекой женщины с очень живым лицом. Он подошел к ней и рассказал о своем затруднении. Но «Ну, разумеется, хорошенький мой аббатик», — отвечала ему хозяйка, — «я сохраню вашу городскую одежду». Она проводила его в комнату и посоветовала записать на бумажке все, что он ей оставляет. «Ах, как вам идет это платье, дорогой аббат Сорель, сказала ему толстуха, когда он пришел к ней на кухню. «Я вас сытно накормлю за 20 су, а не за пятьдесят, как остальных». «У меня есть 10 луидоров», — горделиво ответил Жюльен. «Да разве ж можно об этом говорить?» — всплеснула руками хозяйка. «У нас тут немало негодяев, сразу оберут. Вы никогда не ходите по кофейням. Там их ихнего брата пруд пруди». «Вот как?» — задумчиво промолвил Жюльен. «Я вас сама всегда кофеем напою. Идите-ка за стол, я дам вам поесть». «Я очень волнуюсь», — сказал ей Жюльен, — «мне ж в семинарию идти». Но сердобольная толстуха набила ему карманы всякой снедью и показала ему дорогу к месту его заточения, как он полагал.